Его грудь тяжело вздымалась, пальцы искребли гранит, в водянистые глаза немигаю уставились на неё. Он не отвечал. Подложив ему под голову ранец, Саша бросилась к воротам, уперлась худеньким плечом в огромную створку, вдохнула глубоко в бок и скрипнула зубами. Многотонная железная глыба, нехотя, поддалась, поплыла и скректя ни встала на место. Саша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 никогда обхолищу не вздул ус у него на шее огромным зобом когда глаза его ещё не выцвели и были такие же яркие как у неё сейчас когда отец говорил цвета неба он конечно имел в виду лазурное небо ещё жившее в его памяти а не то багровое клубящееся под которым он оказывался по ночам поднимаясь наверх ни внова свет он не видел уже добрых 20 лет Саша не видел его никогда, только в снах. Разве можно точно сказать, правильно ли она себе его воображала? Похож ли на наш тот мир, что видит во сне слепые от рождения люди, и видят ли они хотя бы во сне? Маленькие дети зажмуриваются, думают, что тьма накрыла весь мир. Думают, что все остальные вокруг в этот миг слепы так же, как они. Человек в туннеле без помощин и наивен, как те дети, думал Ганер. Он сколько угодно может считать себя повелителем света и тьмы, щёлкая своим фонариком, но даже самая непроницаемая темнота вокруг способна оказаться полной зрячий глаз. И сейчас после встречи с падальщиками эта мысль не отпускала его. Отлечься, надо отлечься. Как странно, что Хантера не знал, чего ему ждать на Нохимовском, подумал Гамер. Когда бригадир впервые появился на Севастопольской 2 месяца назад, никто из дозорных не смог объяснить, каким образом человек такого могучего сложения сумел незамеченным преодолеть все посты, выставленные в северных тоннелях. Хорошо, что командир периметра так и не потребовал от дежурных эти объяснения. Но если ничей из Нохимовский проспект, то как же Хантер попал на Севастопольскую? Остальные пути в Большое метро были давно отрезаны. Заброшенной Каховской линии, в туннелях которой, по известным причинам, вот уже долгие годы не наблюдалось ни единой живой твари, исключался Чертановская Смешно и предполагать, что даже столь умелый, беспощадный боец мог бы в одиночку пробить чью-ис проклятую станцию, да и попасть туда, не объявившись прежде, на Севастопольской было невозможно. Исключив север, юг и запад, Гомеров оставалось только допустить, что таинственный визитёр прибыл на их станцию сверху. Разумеется, все известные входы и выходы на поверхность были тщательно задрайнены. езжаешь под присмотром, но мог же он, к примеру, вскрыть запертую вентиляционную шахту. В Севастополецы не ждали, что среди выжженных руин панельных многоэтажек всё ещё может объявиться кто-то достаточно разумный, чтобы отключить их систему сигнализации. Бескрайняя шахматная доска микрорайонов, прореженных обломками падавших на город боеголовок, давным-давно опустела.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 А как только опасность сменует стримглов бросится к спасительному спуску в подземелье. Старые карты столицы давно утратили какой-либо отношение к действительности. Там, где прежде пролегали забитые километровыми пробками проспекты, теперь могли зиять пропасти и чернеть непроходимые заросли. Жилые кварталы сменились трещинами или опалёнными проплешинами. Самые отчаянные из сталкеров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 И всё же он хотел думать, что Хантер явился на их станцию именно с поверхности. Потому что был ещё один. Последний вариант, откуда мог пожаловать их бригадир. Вариант этот пришёл в голову старому безбожнику против его воли, пока он старался унять одышку и поспеть за стремительно летящим вперёд, будто вообще не касаясь земли, тёмным силуэтом. Снису Плохое предчувствие у меня, протянул Ахмет негромко, ровно так, чтобы Гамеров услышал, а чуть оторвавшийся от них бригадир нет. Не вовремя пошли. Уж можешь мне поверить, сколько раз тут с караванами был, на Нагорной нехорошо сегодня. Мелкие шайки грабителей, отдыхавших от разбоя на тёмных полустанках подальше от кольца, давно уж не осмеливались приближаться к Сюастопольским караванам. Заслышав слаженное громыханье подкованных сапог, возвещавшее о приближении тяжёлой пехоты, они могли мечтать только об одном: как можно быстрее убраться с дороги. Нет, не из-за них, и не из-за четырёхруких стервятников с Нахимовского проспекта, эти караваны всегда так хорошо охранялись. Железные выучки и бестрашие способность в считанные секунды сомкнуться в стальной кулак и изничь то жить любую осязаемую угрозу шквальным огнём делали бы севастопольские конвои без раздельными властелителями туннелей от собственных блокпостов до самой серпховской если бы не нагорная носимовский с его страхами оставался позади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 Нагорная представляла жителям всех окрестных станций воплощением произвола судьбы. И она была главным испытанием для тех, кто решался отправиться от кольца к Севастопольской и обратно. Вряд ли одна нагорная могла это сделать. Суеверный, как и многие другие из Севастопольцы, Ахмед предпочитал говорить об этой станции как о живом существе. Гомуру не было нужды переспрашивать. уточнять он и сам сейчас думал о том могла ли нагорная поглотить исчезнувшие караваны и всех разведчиков в постных на их поиски всякое случалось но чтобы столько народу сразу пропало поддакнул он подавилась бы зачем так говоришь Ахмед зло цыкнул на него то ли всплеснув в расстройстве рукой то ли или сдержав под затыльник Но когда и болтливый старик явно напросился, тобой-то уж точно не подавиться. Гомерс молчал, придержав обиту. Он-то не верил в то, что Нагорная могла услышать их и сдаить злобу. По крайней мере, не на таком расстоянии. Предрассудки, все предрассудки, почитать всех идолов подземелья, дело обреченное, кому-нибудь додавишь мозоль. По этому поводу Гомер уж давно не переживал, но у Ахмеда были свои соображения. Поддев в кармане бушлата четкий, сделанный из тупых пистолетных пуль, он звертел в грязной ладони крусель из свинцовых болванчиков и зашлепал губами, замаливая перед Нагорной Гомерова грехи на своем языке. Но, похоже, останцы его не понимали, или приносить извинения уже было поздно. Гантер хулавив что-то своим серким естественным чутьём, махнул затянтой в перчатку ладонью гося скорость и мягко опустился на землю. Там туман, обронил он, втягивая ноздрями воздух. Что это? Гамар переглянулся с Ахметом. Оба понимали, что это означало. Охота открыта. И достичь живыми из северных рубежей на горной будет для них теперь необъкновенной удачи. Как тебе сказать? откликнулся нехотя Ахмет. Это она дышит. Кто? сухо поинтересовался у него бригадир и стряхнул с плеча рюкзак, видимо, рассчитывая подобрать в своём арсенале подходящий калибр. Станция на Горная. перешёл на шепот тот. Посмотрим. презрительно скривился Хантер, но нет. Гоморо только почудилось, что обезображенное лицо бригадира ожило. На самом же деле он оставался неподвижным, как всегда. Просто свет так упал. Через сотню метров остальные тоже увидели это, ползущую им навстречу по грунту тяжелую белесую дымку. сначала пробующие на вкус их сапоги, потом обвивающие их колени, заливающие туннель по пояс. Они словно медленно входили в призрачное море, холодное и неласковое, с каждым шагом спускаясь все глубже по обманчиво пологому дну, пока не обгрузились в юмутные воды с головой. Видно было скверно. Лучи фонарей вязли в этом странном тумане, словно мухи в паутинь. прорвав фриспсивонояс к шего впиёт выбивались из сил обмякали и повисали в пустоте пойманные вялые и покорные звуки долетали трудно как сквозь перину и даже и движения давались сложнее будто тряд действительно наступал не по шпалам а по донному илу дышать тоже становилось тяжелее но не из-за влажности а из-за непривычного терпкого привкуса который появился здесь у воздуха. Впускать его в легкие не хотелось. Не оставляло ощущения, что действительно вбираешь в себя дыхание кого-то огромного, чужого, вытянувшего из воздуха весь кислород и напитавшего его своими ядовитыми испарениями. Гомер на всякий случай снова уткнулся в респиратор. Хантер, скользнув по нему взглядом, запустил Петеньёв холщёвую предплечную сумку, оттянул жгут и прилепил поверх своей обычной маски новую резиновую. Без противогаза остывал столько Ахмет, который то ли не успел взять его с собой, то ли пренебрёл. Пригодиров вновь застыл, наведя своё рваное ухо на нагорную, но сгустившееся белым мглой мешало ему разобрать доносящиеся со станции обрывки звуков, составить из них целую картину. Вроде бы повалилось неподалёку что-то грузное. Ухнул протяжно кто-то, да слишком низко для человека, да для любого животного ноть. Истерически заскрежетало железо, как если бы чья-то рука сворачивала узлом одну из толстых труб, стелющихся вдоль степи. Гантер ткнул головой, будто очищаясь от приставшей грязи, и вместо короткого пистолета-пулемёта, в его руках занял армейский калашников со сдвоенным рышком и подствольным гранатомётом. Наконец-то, пробормотал он себе под нос. Они даже не сразу сообразили, что вступили на саму станцию.